Глава восьмая. В объятия будущего. Часть первая. Да, да, ни к чему ж, я про тебя. А немевший мозг изо всех сил пытался найти объяснение столь нахальному поведению ничтожной рукояти. Но как итог – ничего. Я не знаю, кто ты, но сам факт человеческой натуры дает понять, что передо мной червяк. Сжатые до треска зубы вот-вот расколются на мельчайшие фрагменты и заполонят рот свежей кровью. Обегающие в попытке придумать ответ мысли формируют собой прозрачную пелену перед глазами, сквозь которую с каждой секундой исчезают краски пространства. Попытка эволюции судьбы. Неудачно. Это... капилляры в глазах вот-вот порвутся от напряжения. Эта сука назвала меня червем? Ногти сжатых кулаков рвут кожу на руках. Хочешь что-то сказать? Давай, я послушаю твой машинный писк. Ты... Вселенная постепенно теряла звуки, оставляя на их месте лишь глухие удары, приливающие к голове крови. Разрастающиеся трещины, начавшие эмоции, едва сдерживают бурлящую магму гнева, и недалек момент его полного разрушения. Всем сердцем, всем своим существом я желал превратить ничтожную рукоять в неосязаемую пыль. «Я не слышу, подползи ближе!» — резонировал голос артефакта. «Как ты посмел, поганый они! Не... Резкий глухой удар прерывает мою речь. «Стой, Артур, ты идиот!» Отвожу руку от каменной щеки. «Он провоцирует тебя!» Боль, покрасневшая от удара ладони, возвращает в мир часть красок и чувство реальности. «Что, сама с собой поругалась? Шизофреничка!» <звук> Медленный вдох, и оставшаяся пара-тройка оттенков находят свой дом. «Дыши глубже. Искусственный интеллект вмешивается в поведение лишь при желании что-либо сделать» поднятые вверх руки, медленно опускаются вниз, в так с выдыхаемым воздухом. А мы не желаем терять контроль и в конечном итоге хватать артефакт. «Эй, Шизоид, я вообще-то с тобой разговариваю!» Проходящую прямиком в сознание речь потусторонней сущности когтями рвала душу и самообладание. Однако скорость их восстановления на сей раз превышала скорость разрушения. «Ага, удачи!» Пожал я плечами и пошел в другой конец комнаты. «Что?» «Думаешь, самый умный, да?» – вздохнул я и присел в темный угол помещения. «Тебе удалось меня вывести, похвально. Но под итог я все же оказался умнее. Поудобнее облокотился на стену. Слаймы, соберите вокруг грязь и укройте меня. Ты и умнее!» Смех врезался в уши. «Не смей. «Всего доброго! До свидания! Здоровья вам и вашим близким!» Вызываю кнопку выхода из игры и успешно прерываю сессию. Не знаю, на что я наткнулся и почему она так резко сменила отношение с брат на ничтожный человечешка, но одно можно сказать наверняка. Оставаться с рукоятью наедине больше нельзя. Ведь само нахождение рядом с артефактом вызывает два резонирующих друг с другом чувства. Желание как можно скорее схватить, переполненный мощью кусок железа и нестерпимый гнев на один лишь факт существования подобного предмета. Не будь сокрыты ранее прерогативы И вовремя пробудившегося внутреннего голоса Сущности бы удалось заставить меня взять артефакт Останься с ней на десяток минут подольше Она все же добьется своего Уже будьте уверены Невольно возникает ощущение, что именно в этом и кроется Частичная цель ее существования С помощью эмоций манипулировать заблудшими овечками Стоит дать артефакту возможность собрать чуть больше информации И он вскроет твою душу, как лазерный тисак в консервную банку Но и уходить от рукояти также опасно. Особенно с нависшим над головой игровым лимитом. Бродить и искать лучшее место для ночевки попросту нет времени. Тогда как парящий артефакт приковывает все внимание и скрывает остальные элементы комнаты в свете вызываемых эмоций. Да я не думаю, что за пару часов сюда успеет понабежать миллион разгневанных принцев. Писк стального гроба знаменует возвращение очкастого плантина к жизни. Да уж, что ни день, то приключения. Протираю глаза в попытке привыкнуть почему-то включенному свету. Я же его выключал. Хмурюсь и, наконец, выползаю из цилиндра виртуальной реальности. Обстановка вроде никак и не изменилась, за исключением почему-то пробудившейся ламп. Может, в порыве гнева бывшего темного повелителя я умудрился активировать акселератор и нахимичить проводкой? Нет, вряд ли. Тогда бы я точно услышал орущую на весь город сирену возникшей катастрофы. «О, Господи!» — надеваю очки и сквозь боль завывающего желудка натягиваю штаны. Покончив с непослушной одеждой, ноги сами несут брянное тело на кухню с целью найти что-нибудь съестного и испить божественного напитка. С трудом справляюсь с невероятными вражами витиеватого прохода. «О, с добрым утром!» «Так вот почему лампы вдруг дали жизнь свету!» Они среагировали на бродячий по квартире объект. Эмилия сидела с подогнутыми под себя ногами на диване перед телевизором и смотрела игровые новости со взглядом непонимающего, но порядком заинтересованного человечка. Видимо, готовая к появлению сводного брата, она ничуть не удивилась моему приветствию и кивнула, подскакивая с дивана в ожидании злобной реакции. «Надеюсь, тебе хорошо спалось. Решаю как-то отвлечь ее разговором и заодно бросаю косой взгляд в сторону телевизора. Как она его включила? На нем же нет кнопок. Или это я забыл выключить?» А что тогда появилось первым? Курица или яйцо? Подхожу к переполненному холодильнику и с минуты пытаюсь вспомнить, зачем сюда пришел. Глупый на самом деле вопрос. Очевидно, что я его забыл выключить. Да и курица от динозавров из яйца появилась. Вроде как. Взываю к нейромодулю и получаю доступ к программе жильца элитного дома. Ого, тут даже такое есть! Взгляд цепляется за вкладку со стриптизом и эротическим массажем. Но мне, пожалуйста, просто принеси покушаться. «Эми, рыбу любишь?» Девушка нахмурила бровки и подошла чуть поближе. «Милашка!» «Ну, штука такая плавает в искусственных водоемах. Глазастая такая, с чешуйками. Блюдо из нее любишь?» Сестра пожала плечами. «Что ж, ну хорошо. Эта плавающая мерзость довольно полезная штука, несмотря на весь отвратный вкусовой спектр. Если блюдо из морских обитателей придется Эмилии по душе...» то можно смело закатывать праздник, ибо девушка будет кушать действительно здоровую пищу, а я, наконец, начну избавляться от чудом попавшей в заказ рыбы. Наугад потыкав сегодняшний ассортимент, перевожу взгляд на вкладку со сладостями и с подозрительным прищуром смотрю на тонны залежавшегося шоколада. Почему его так много? Хватит всех людей в городе напоить раз по десять. А горячий шоколад будешь? Девушка пожала плечами и слегка наклонила голову. Видимо, будет. Что ж, тогда это повод заказать профессионально сваренный божественный напиток, а не растворенное в горячей воде химозное нечто. Последним кликом, отправив заказ в информационный полет, я оборачиваюсь на все еще стоящую Эмилию и работающий позади телевизор с игровыми новостями. Что ж, сейчас покушаем, потом купим тебе девчачьи наряды и поедем в больницу. Девушка нахмурилась. Последний шаг перед счастливой жизнью, поясняю я. Нужно проверить здоровье и поставить хоть какой-то нейромодуль. Лицо Эмилии стало попроще, а секунду спустя и вовсе обрело обычное свое выражение, видимо, принимая правильность решения поиски к докторам. Удовлетворенно кивнув в ответ на удовлетворительную реакцию сестры, я упал на диван и с минуту наблюдал сражение рыжеволосого пацана в черных доспехах на огромной арене с фундаментом из песка, пока не осознал полное бездействие девушки. Она как стояла за спиной, так и продолжала. Что-то не так? повернулся я. Сестра покачала головой и вновь замерла в ожидании известного только ей чуда. «Не стесняйся, теперь это твой дом. Все же я смекаю, в чем дело. Можешь делать, что хочешь, хоть кровать из спальни в ванну перенести. А как только установим нейромодуль, так и вовсе дам тебе право администратора на управление здешним убранством». Постояв еще несколько секунд, Эмилия все же дала волю желанием и присела рядом, отчего нос сразу же учуял приятный аромат. «Интересно, откуда он?» «Возможно, от шампуня, но с каких пор я стал принюхиваться к девушкам?» «Брррр!» Я незаметно мотанул головой и вновь уставился на пляшущие пиксели телевизора. А ведь я и забыл, как красивая игра с навыками. Парень в темных кожаных доспехах использовал весь доступный ему арсенал разбойничьих навыков и плавал среди собственных аллюзий, словно грациозная рыба. Недоумевающий враг с двумя клинками мотал головой в попытке найти осязаемую версию врага. И когда это удавалось также безуспешно махал мечами, вновь осознавая иллюзорность возникшего силуэта. «Да уж, магия иллюзии крутая и одновременно опасная штука. Не хотел бы я с таким столкнуться. Уверен, от такой силы у паренька самомнение до небес завышено. Да, определенно. Уверенность в собственных словах заставила голову кивнуть. Я не могу ошибаться в людях». Между тем подмечаю, как Эмилия с едва ли не открытым ртом смотрит на развернувшийся поединок и всем видом напоминает событие десятиминутной давности. С точно такими же горящими глазами она сидела до моего прихода. «Нравится?» — спросил я с надеждой. Девушка кивнула без столики привычного ей стеснения. «Ну и хорошо. А я же не стал скрывать реакцию. Ведь все равно она не поймет, чем же это хорошо». Еще несколько минут мы в тяжелой тишине наблюдали за игрой множества красок развернувшегося поединка, пока в конечном итоге враг иллюзиониста не упал замертво от влетевшего в голову кинжала, а в нашу дверь не позвонила служанка. «Ну, наконец!» — моя речь прозвучала под аккомпанемент взбесившихся китов в животе. Радуясь, наконец, явившейся разрушительнице робкого и душного молчания, я весело перекатился к входной двери и с превеликим удовольствием приказал импланту ее отворить. Явно не ожидая явившегося гостя. «Куда ты пропал?» — наехала фиалка. В выпучил я глаза. «Вайолет?» Ну Ва... как ты догадался?» «Что с имплантом?» Уверенным напором девушка заставила меня попятиться назад. «А что с ним?» Тем временем я без зазрения совести разглядывал незваного гостя. Должен признать, видеть бывшую коллегу в чем то помимо свитера и белого халата весьма непривычно, но ничуть не дискомфортно и даже наоборот. Вид девушки в повседневной одежде лишний раз напоминал о ее прекрасной фигуре. Вы только посмотрите, в милом белом сарафанчике видны руки. А я-то думал, что под вечным свитером кроется переплетение сотен скрестких щупалец, а человеческие ладошки — лишь прикрытие и попытка обмануть беспечного похотливого мужчину. А ну вон оно, что оказалось. «До тебя невозможно достучаться», — повысила она голос. «Сообщения не доходят, а звонок даже не начинается». «Ну, видимо, сломалось что-то». Я постучал пальцем по голове и попытался позвонить возмущающейся фиалке. И впрямь модуль звонка не работает. «Видимо, последствия использования акселератора и отметки онова в две минуты». «Да, но только вот модуль звонка не работает в трех случаях. Меж тем, льющемуся возмущению, не видно и конца». Либо ты занес меня в ЧС, либо установил подделку, либо сдох. Так а зачем ты прибежал это? Вдруг я не хочу больше с тобой общаться и в ЧС закинул. Думаешь, я, создатель твоей версии модуля, не смогла бы обойти блокировку черного списка? Ох ты! Я знаю, что модуль тебе Альберт ставил, а значит, он точно не подделка. Оставался лишь последний вариант, понимаешь? Ну, даже и не знаю, что отвечать. Как видишь, я все еще жив-здоров, да и тем более, если бы умер, то непременно бы тебя приду. Проделав переднее сальто, голову поразила одна мысль. «Так ты что, за меня переживала?» Я облокотился на край дверного проема и заулыбался хищническим оскалом. «Пф, а еще что?» Театрально усмехнулась она, без доли улыбки на лице. «Ты умудрилась узнать мой адрес». Все продолжал я. «Покинуть рабочее место и убедить Генриха пропустить внутрь». На языке явственно ощущался вкус маленькой победы. «Признайся, ты же за меня переживала». «Как это мило!» «Ой, да пошел!» Взгляд девушки устремился внутрь квартиры. «А это кто?» Я повернулся в указываемую пальцем сторону и увидел смотрящую на нас Эмилию. «Ой, не знаю, грабитель какой-то!» Вздох сорвался с уст, а взгляд устремился на девушку в сарафане. Странно, однако вместо словесной реакции Вайолет лишь нахмурилась и еще сильнее впилась взглядом в нового жильца квартиры. «Да сестра это моя!» «Да?» Она перевела на меня взгляд странного содержания. «Сестра? Как-то не похожи». Голос меж тем сменился с явно возмущенного до явно недоверчивого и гундосова. «И впрямь, Вайолетт целиком и полностью права». Взгляд девушки метался с моих волос и глаз в сторону Эмили и явно кричал о непройденной проверке на схожесть во внешности. «Сводная», — пояснил я. «Ах, еще и сво! Выше еда». Прозвучал мягкий голосок улыбающейся служанки. Вот держите. Не обращая на валет никакого внимания, она едва не проехалась богато украшенной тележкой по ее ноге. Спасибо большое. Улыбнулся я в ответ и аккуратно поставил три контейнера на пол. Не хотите присоединиться? Задавать подобный вопрос уже вошло в привычку. «Ха -ха -ха -ха, ой, да я бы с радостью. Хихикнула служанка. Только вы знаете, работа. Она развернулась. «Но как-нибудь потом, я думаю, найдется свободная минутка», подмигнула она и пошла в сторону лифта. Странно, но из всех шести разных служанок только у этой положительная реакция на подобные реплики. Тогда как остальные либо стараются не замечать, либо откровенно рушат все мечты притворного ловеласа. Видимо, ей и впрямь ей приглянулся. «И что это за херня?» Спустя полминуты наблюдения за удаляющейся работницей Вайолет все же прервала тишину. «Что за притон ты тут устроил?» Тон ее голоса вновь слегка повысился. «Если бы, мой дорогой фиолетовый цветочек, если бы...» Вздохнул я. И повод для вздухов действительно имеется. Ведь с кем-либо в реальности связывать жизнь узами любви и брать за это ответственность я не планирую, сколь бы печальным для меня это не являлось. Виртуальные миры еще может быть. Реальные же точно нет. Увы, но на то есть несколько причин, одна из которых — атараксис. Может, хоть ты зайдешь? спросил я. Нет, резко ответила Вайлет. Твой дорогой цветочек не желает портить вам твоим обед. Она также развернулась в сторону лифта. Жив, да и ладно. Приятно вам провести время. А жаль! Заходи еще! Едва не кричу вслед уходящей девушки. Не день, а дурдом какой-то. Да уж, вздыхаю я, теперь еще и с модулем разбираться. А хватит ли мне теперь на все денег? Да уж. Приказываю двери закрыться и аккуратно ставлю кейсы на пол. Эмиля, иди кушать. Девушка медленно встает с кресла, садится за стол и не решается приступить к употреблению все еще дымящейся рыбы. Взяв руки нож и вилку, она с обеспокоенным лицом смотрела то на гипнотизирующее рыбье мясо, то на меня. Если тебе вдруг интересно, то бешеная блондинка в сарафане. Вайлет, моя бывшая коллега, видимо, переживала, что не выхожу на связь. Наконец, распаковывая оставшиеся кейсы, ставлю тарелку со своей едой и расставляю по два стакана с горячим шоколадом и прохладной водой. «Ой, да забиты на него!» – замечаю падающий на нож взгляд Эмили. «Я вообще все, что с костями, руками ем. Не понимаю, к чему тут нож?» Пододвигаю стакан с шоколадом поближе и разливаю пару капель на стол. «Как видишь, я сам свинья тающу, так что насчет внешнего вида можешь не переживать. Я тебя любой приму». Девушка опустила взгляд и неуклюже заковыряла вилкой бедную рыбу. Явно не с целью подцепить кусок. Приятного аппетита, улыбнулся я. Смущающиеся милашки услада для глаз.